Глава первая. День был подозрительно безоблачный. Не сообщили в шесть утра, что вечернюю смену заменили утренний, Выспалась. Доехала без пробок и легко припарковалась возле любимой государственной стоматологической поликлиники. Не постирала карточку от раздевалки в кармане халата, и никто не занял мой шкафчик. Даже Толик-трудоголик, повышенная ответственность перед семьей пониженная перед коллегами. Коллега по смене — подарок. Ладно, почти подарок. Андрюша — добрый, вежливый мальчик из Орла, сердиться на которого невозможно. Даже когда не может за полчаса удалить зуб, и мне приходится спасать двух бедолаг — Андрюшу и пациента. Пациенты тоже радовали. Хорошие люди с простыми проблемами, не забывшие почистить зубы. За четыре часа отправила на рентген лишь одного. С ним окудался с первого раза. За окном понемногу стемнело, и начался парад подлянок. Сначала позвонил Витасик. Исходя из своего печального опыта, время подобрал подходящее — проветривание кабинета. Вот только, как всегда, за пять минут до конца. И, как всегда, беседа вышла с затягом. Пациент уже доверчиво распахнул рот для анестезии, за заодно уши. Интересно же послушать ангелов в белых халатах. И слышит мой 150-й диалог с Витасиком о том, почему я еще не бросила свою бомжатскую зубодерню и продолжаю лечить зубы оркам и гоблинам этого города. Радует лишь то, что в кресле не пациент, а пациентка, к тому же возрастная, скорее всего, далекая от фэнтези. Лихорадочно вспоминаю фильмы и мульты, просмотренные с котёнком, чтобы понять, существуют ли самки орков. Похоже, существуют. Но пациентке это знать не обязательно. Дама с нагноением корня так и не поняла, что бойфренд доктора обозвал ее монстром и ушла на рентген. Что же касается Витасика, он был отправлен в словесный игнор. Грубовато вышла. Но пусть научится понимать по интонации, что я погружена в процесс, в чужую пасть. Следующий пациент был реальный орк, съевший тухлую лошадь и забывший почистить зубы. Мог бы извиниться. Нет, ведет себя, будто когда-то дал мне в долг, наросли 300%, а я не спешу отдавать. Короче говоря, когда закончилась смена, я была готова кусаться. Мечтала сбежать из клиники, не оставив за собой груду жертв. Но и тут не повезло. Когда я уже накинула пальто и сдала ключ от кабинета, меня тормознул наш Ксан Ксаныч. Ивлева! Ты меня сколько еще завтраками кормить будешь? Все отделение уже санкнижки оформило. Одна ты от коллектива отрываешься. Ну что за детский сад в самом деле? Ксан Ксаныч укоризненно покачал ухоженной бородкой и посмотрел на меня сквозь толстые стекла очков взглядом раненого мумитроля. Врач, а кровь на анализы сдать вовремя не можешь. Это даже бесплатно и без очереди. Всего-то надо вовремя прийти в поликлинику. Неужели так трудно? Что за безалаберность? у, -у завелся. Так-то наш зам глав мужик отличный, но зануда просто фантастический. И если не остановить его нотацию на старте, он мне еще полчаса по ушам будет ездить своими нравоучениями. «Ксанксаныч, да сделала я, сделала все, завтра принесу». Я с самыми честными глазами проскочила мимо, ловко уклонившись от начальственной длани. Ксанксаныч имел злостную привычку уловить собеседника за пуговицу и держать, пока не заболтает до полусмерти. «Ивлева, только попробуй не принеси!» Уже из-за захлопнувшейся двери услышала я, выскакивая на крыльцо. Глубину катастрофы я осознала, когда отъехала от клиники. Отъехала не сразу. Обычная проблема тесных питерских парковок — какому-то пациенту нужна офтальмология, а не стоматология, и он радостно припарковался под знаком «Только для персонала». Естественно, этот жук-олень меня заблокировал. Отъехав от стоянки, я задумалась над веселыми перспективами. Санксаныч — феноменальный зануда с феноменальной памятью. Уже слышу его реплику при завтрашней встрече. «Здрасте, санкнижку принесла?» «Значит, кровь из носу, а кровь с утра должна быть». «Только как?» «Районная поликлиника закрыта». «Это ж я наврала так отчаянно, просто чтобы он отвязался. И в тот момент не подумала, как буду решать проблему. Хотя...» Умному человеку с деньгами и закрытая бесплатная клиника не препятствие. Так, порядок. Остановиться, Google в помощь, вбить в навигатор, доехать. Благо время уже ближе к десяти. Пробок в нашем районе почти нет. Ага, тормозим. Ай, какие молодцы, даже щиту обочина светится. Санкнижки, справки, анализы за час. Работаем 24 часа и мерцающая стрелка, чтобы не заблудиться. «Так уж за час», — проворчала я. «Может, это компенсация за проблемный вечер? Сейчас проверим». «Ну что, Лилия Юрьевна, Шарашкина контора ждет нас?» По стрелке, во двор, в подвал. Контора, рога и копыта от медицины. Однодневки. Надо будет потом для чистки совести пойти и сделать анализы в нормальном месте. А сейчас отмазка, чтобы Ксан Ксаныч мне голову не отъел. Дверь с чего-то закрыта. Это называется работаем 24 часа? Ну, если я сейчас позвоню, а мне не откроют, будет весело. А нет, пищит домофон, за дверью шаги. Сразу стало понятно, шарашка здесь недавно. Свежая побелка, покраска и сильный дезодорант. Запах приятный, степь в жару, чебрец, зверобой. Не иначе раньше была закусочная, где десятый чебурек жарит на одном масле. А толпа-то какая, ничего себе. Это мне что, до утра тут сидеть? А куда деваться с другой стороны? Сдать, получить, пропечатать, принести к чуть чертову санкнижку и записать потом в ежедневник крупными буквами «Лекарство от склероза, дура» и «Нормальная санкнижка». Девица в регистратуре удивила серьезностью подхода. Не так, будто вчера в маникюрном салоне работала, а сегодня раз — и в клинике. Новенький халатик, белая шапочка, маска на лице, так что цвета глаз почти не видно. Лучшая невеста для шейха. Впрочем, тут целый холл таких. Как я поняла из мимолетно услышанных разговоров, какой-то колледж девчонок пригнали на медосмотр, прямо курсами. То-то такая толпа. Но работа спорится о ребят. Девицы одна за другой так и мелькают в дверях процедурных кабинетов. Медсестра на ресепшене заполнила мою анкету быстро, времени не тратила. Возраст, вес, группа крови, травмы, болезни, о работе еще Парочка вопросов меня удивила. Хотела спросить, в отряд космонавтов берете? Но девица трахтела клавиатурой с такой скоростью, что отвлекать ее я не решилась — А свое время тратить тем более. Мне еще позвонить дочери сегодня надо. Котенка расспросить о новостях юной взрослой жизни. Она, только месяц, как съехала к своему парню, все еще звонит каждый вечер поболтать с матерью о своем, о девичем, а я и рада. Как только анкета с негромким писком ушла вглубь компьютерной системы медцентра, меня пригласили в один из кабинетов сдавать кровь. Оперативненько, хотя и немного странно. Я даже не сразу поняла, кто производит забор. Лаборант или лаборантка? Тут не то что маска, тут мумия. Ну все. Теперь, если верить девочке с ресепшена, надо подождать полчаса. Понимаю, на самом деле час будет. Ох, совесть-то покалывает, не люблю халтуру. Ладно, хоть кровь взяли, а всякие гинекологи, окулисты, неврологи будут на бумажке в виде разноцветных штампиков. «А кому сейчас легко?» Раскинувшись в мягком кресле, я профессионально заткнула уши каким-то ненапряжным сериалом и задремала под аккомпанемент киношных реплик, девчачьего щебетания и собственных мыслей о том, как дошла до нынешней жизни и нужно ли что-то в ней менять. Даже не знаю, сколько времени медитировала, пока Дрему не прервал хрипловатый голос из динамика. «Ивлева, пройдите в кабинет номер 6. Ну. Встала и пошла. Еще подумала, почему в регистратуре справку выдать не могут. Что за странная организация работы? Я ж сквозь дрем услышала, что девушек тоже вызывали по кабинетам, но не всех, а человека два-три из группы. А остальным выдавали справки на ресепшене. В чем прикол? Я открыла дверь в к... Нет, это еще не кабинет. Это короткий тамбур с лампочкой, которая не светит, а имитирует освещение. Дверь закрывать не стала, так она любезно захлопнулась за спиной. Вроде даже будто щелкнула. Замуровали демоны? Нет, дверь в кабинет оказалась не заперта. Господи, что за шарашкина контора со странностями? чтобы я еще раз к беспамятная, в такую авантюру ввязалась. Ведь Ксан месяц нудел, а я все откладывала. Да, откладывалась. Первая мысль, после того, как я все же переступила порог кабинета, здесь на дезодорантах экономят. Что их тут, затопило, что ли? Запах какой-то болотный. От такого запаха ноги вязнут, будто попала в жижу. Да, правда, заплетаются немного. И язык заплетается. Что жалко, потому что я хотела сказать им насчет антисанитарной обстановки. Только ничего сказать не успела. И не разглядела тех, кто ждал меня в кабинете. И ещё подумала, что за дурная шутка с зелеными масками. И почему они не говорят, а цокают, щебечут, как голодные синички. Яркий свет в глаза, к лицу прижали какую-то тряпку. Это уже не болото, это болотный концентрат. Все: Ни света, ни запаха, ни цоканье. И, наверное, на морде у этого гада-главврача не маска. Это его настоящее обличие. Зелёное, отвратительно воняющая плесенью болото накрыла меня с головой. Чпок.